Зачем-то попросил он у дерева и погладил шершавую кору. Листья зашелестели, не то от легкого ветерка, не то и его, и впрямь услышал его просьбу. Он вошел в воду сначала робко, неуверенно, потом, когда стало глубоко, вытянул руки вперед и поплыл. Река приняла его тело, словно заботливая мать. Прикосновение воды было таким нежным и ласковым. Он плескался совсем, как когда-то в детстве, и смеялся от счастья. А брызги воды сверкали в лучах утреннего солнца, как россыпи драгоценных камней. «Да что там, гораздо красивее». Казалось, что все плохое и страшное, что довелось ему пережить, уходит, смывается, и сейчас он чувствовал себя таким же чистым и открытым миру, как новорожденный младенец. Сергей вышел на берег. Он с удивлением рассматривал свое тело, словно впервые видел его. Тощие бледные руки и ноги, колени выпирают несуразными шишками, впалая костлявая грудь. «Это я? Урод какой-то?» «Тебя ждут!» — прозвучал в голове тоненький детский голосок. «Я иду!» — зачем-то сказал он вслух и принялся быстро одеваться. Штаны оказались широки, и рубашка болтается, как на пугале. «Но это ничего, ничего. Он может идти вперед, а остальное не имеет значения». Он шел целый день. Куда идет, Сергей не имел ни малейшего представления, просто двигался вперед, как заведенный автомат. Он не чувствовал ни усталости, ни голода, ни жажды. Даже по сторонам не смотрел, не видел ничего вокруг. Солнце припекало голову, и камни кололи босые ноги, но он боялся остановиться хоть на минуту. Солнце уже клонилось к закату, когда Сергей оказался на холме. Отсюда открывался удивительно красивый вид. Поляна внизу, дальше узкая полоска леса, а за ним — Волга. Здесь она была особенно широка и полноводна, просто море, а не река. Но не это заставило Сергея остановиться. Там, на поляне, освещенной солнцем, он увидел нечто необычное и удивительное. Сотни разноцветных палаток, армейских, камуфляжной раскраски и ярких туристических, похожих на детские игрушки, раскинулись в низине, создавая впечатление огромного цыганского табора. Кверху поднимался дым от костров и висел легкой дымкой в воздухе, не давая разглядеть, что там происходит. По утоптанной тропинке, тянущейся от железнодорожной станции, все время шли новые новые люди. «Интересно, кто они? Зачем здесь собрались? Может быть, туристы, желающие отдохнуть на природе?» «Нет, слишком их уж много» даже палаток не сосчитать. Сергей сам не понял, как получилось, что он вдруг повернулся и начал спускаться с холма. Ноги сами несли его туда. Вблизи лагеря оказался еще больше. Кажется, здесь на поляне собрались одновременно несколько десятков, да что там, сотен тысяч человек, целый город. Подойдя совсем близко, Сергей с удивлением обнаружил, что никто на него не обращает внимания. Присмотревшись, он понял, что были здесь персонажи и почуднее. Какие-то люди в оранжевых балахонах на голое тело, другие в драных джинсах, увешанные металлическими цепями с диковинными прическами, похожими на петушиный гребень. Многие ходили полураздетыми, босиком, вокруг бегали дети — От самых маленьких, едва научившихся ходить, до подростков. И никто не говорил им, что надо хорошо себя вести и мыть руки перед едой. Лагерь жил собственной жизнью. Люди все время сновали туда-сюда, уходили, приходили, радостно и шумно приветствовали старых знакомых или знакомились попросту.